Глава 15: Скелет. Опора организма. Когда мы говорим «опора» — опорные системы живого организма, в нашем представлении обычно возникает скелет какого-то позвоночного животного — рыбы, лягушки, змеи, птицы. Однако скелетные образования имеют не только позвоночные — но и огромное количество беспозвоночных животных. Например, у микроскопических простейших радиолярий достаточно сложно устроенный скелет, состоящий из кремниевых иголочек. Он позволяет им парить в толще воды и защищает их от врагов. Есть скелеты и у других простейших. Это раковинные амебы, И фора миниферы. Их скелеты, напоминающие раковины улиток, хорошо защищают от нападения хищников. Оказывается, мел, которым мы пишем на доске, это спрессованные скелеты морских простейших организмов. Давайте познакомимся с опорными системами более подробно. Прежде всего, Каковы их функции? Как правило, опорные системы обеспечивают организму характерную форму тела, служат его каркасом, устойчивым к сжатию. К скелету крепятся внутренние органы. Скелет предохраняет организм от различных повреждений. Например, грудная клетка позвоночных защищает легкие и сердце, а череп — мозг. К скелету крепятся и мышцы. При их сокращении части скелета приводятся в движение. Благодаря этому животные могут двигаться. Различают два типа скелета — наружный и внутренний. Наружный скелет имеют некоторые простейшие, многие моллюски, членистоногие это раковины улиток мидий устриц твердые панцири раков крабов легкие но прочные покровы насекомых раковины моллюсков состоят из извести и рогоподобного вещества они прочные но тяжелые потому большинство моллюсков ведет неподвижный образ жизни скелет членистоногих Значительно легче и прочнее. Он состоит в основном из хитина, вещества, выделяемого клетками кожи. У крабов, раков он пропитывается минеральными солями и становится еще прочнее, образуя панцирь. Внутренние органы моллюсков крепятся к раковине, а у членистоногих к хитиновому покрову. По мере роста. Моллюски достраивают свои раковины. У членистоногих этот процесс происходит сложнее. Они растут при линьках. Так в определенное время под старым панцирем рака образуется новый тонкий хитиновый покров, а старый сбрасывается, животное линяет. Пока новый покров мягкий и эластичный, рак быстро растет но этот период для рака очень опасен. Слабый, малоподвижный, он легко может стать добычей многочисленных хищников. У позвоночных внутренний скелет состоит из трех отделов скелета головы, скелета туловища и скелета конечностей. Образован он костной или хрящевой тканью, Хрящевой скелет на протяжении всей жизни имеют акулы и скаты. У большинства же животных он на ранних стадиях развития хрящевой, а с возрастом почти полностью заменяется костью. Кости обладают большой прочностью. Они состоят из органических и неорганических веществ. В скелете Кости соединяются неподвижно, с помощью швов, например, в черепе, и подвижно – суставами. В суставах кости связаны между собой с помощью особых образований – связок. С помощью сухожилий мышцы прикрепляются к костям. А что придает прочность растению? Ведь ствол дерева достигает нескольких десятков метров, выдерживает порывы ветра, корни удерживают растения в почве, плоды унизывают ветви при больших урожаях. Оказывается, основной опорой древесных растений служит механическая ткань. В сочетании с другими тканями она формирует как бы скелет растения, особенно развитый в стебле. Здесь механическая ткань Образует некое подобие цилиндра, проходящего внутри стебля. В корне напротив, механическая ткань сосредоточена в центре, повышает сопротивление корня на разрыв. Клетки механической ткани различны по строению, но имеют общие признаки. Очень толстые стенки, придающие им особую прочность. Даже после отмирания живого содержимого. Такие клетки продолжают выполнять в растении опорную функцию. Итак, ребята, скелет выполняет в организме защитную и опорную функции. Различают наружный и внутренний скелеты. Внутренний скелет имеют некоторые простейшие, моллюски, позвоночные животные. Наружный скелет Встречается у некоторых простейших, многих моллюсков, улиток, мидий, устриц и членистоногих. Опорную функцию у растения выполняет механическая ткань.